События прошлого взволновали рассказчика не меньше слушателей. Когда Хамфри Динбрекет протянул руку, чтобы пополнить свой бокал, его рука дрожала. Горлышко бутылки негромко звенело, ударяя по кромке. Барон Адалет аккуратно отобрал у него бренди и сам наполнил бокал до краев. Никто не торопил герцога, уважая перенесенные им испытания. Лорду Хамфри потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями и продолжить рассказ. Чудо не произошло. Антуан Пемброк уложил Генриха после короткой яростной схватки. Говорят, мой брат продержался дольше, чем любой другой, кого лорд-убийца вызывал на поединок. Но это едва ли может послужить утешением. Следующие несколько дней я провел как в тумане. Занимался организацией похорон, вступал в права на следование, отвечал по обязательствам Генриха. Я также переехал в его особняк, поскольку новый герцог Дин Брэкетт не мог вести дела из арендуемых комнат. Нашлись несколько мерзавцев, кто додумался, выражая скорб по генриху поздравить меня с обретением титула. Они рассчитывали, будто это им как-то зачтется. Б бездушные олочные глупцы. В ярости я велел слугам гнать таких зашей. В газетах полоскали мое имя, намекая на выгоды, которые я сникал благодаря смерти брата. Я выбрасывал газеты не дочитывая, но запоминая имена авторов статеек. Им предстояло заплатить. Я никогда не был по-настоящему семейным человек но теперь когда вокруг вдруг не оказалось никого только троюродные кузены и кузины которых родство интересовало исключительно с прокантильной точки зрения осознал как много упущено окажись я в подобных обстоятельствах недели ранее просто впал бы в черную меланхолию из тех что лечится вином до да шлюхами но после слов брата после всей незаслуженной ненависти что обрушил на меня генрих а также страшных догадок о спланированном истребление нашей фамилии то О каких кутежах могла идти речь? Я неделями не прикасался к вину и женщинам. Последние несколько поколений, чуть не со времен последнего бунта нечисти, Дин Брекет и не пользовались привилегией заводить личную дружину. Я нарушил эту традицию, наняв четверых опытных рубак. Двое – злобные, заросшие по самые глаза гиеварийцы. Другая пара – наемники из Фронтира с патентами добрых клинков. И те, и другие теперь с гордостью носили стигму с гербом нашего рода. Наемники сопровождали меня днем, варвары караулили дом ночью. Сам я купил, и теперь всегда носил при себе двузарядный пистолет с колесовым замком. На ночь я клал его на столик рядом с кроватью, а один из клинков взялся учить меня стрелять. Не просто палить в мишень, жмулись от пламени и дыма, но по-настоящему прицельно и навскидку. Судя по его скупому одобрительному ворчанию, в короткие сроки мне удалось добиться определенных успехов. И, конечно, были дары. Дары мертвецов. Я всегда держал их под рукой, несмотря на душевную боль, какую причиняли воспоминания о жуткой ночи накануне дуэля брата с лордом-убийцей. Несколько раз я испытывал сильнейший порыв выбросить все три реликвия, чтобы освободиться от гнетущих мыслей о последних словах Генриха, но не решался. «Когда придет время, каждый позволит тебе отвести один удар судьбы», — сказал он. Я не знал, что стоит за этой фразой, но чем больше дней проходило со дня смерти брата, тем сильнее крепла во мне подспудная уверенность в том, что его безумие не было полным. За ним крылся жестокий и неумолимый расчет. И пусть пока ничего не происходило, никто не пытался меня убить или спровоцировать на поединок, я расценивал это как затишье перед бурей. Потому что враги семьи Динбрекетов, кто бы они ни были, никуда не делись, а они лишь затаились. вечерчера я проводил разбирая записи и личную корреспонденцию моего брата отчаянно часть понять кто мог быть обижен или задет нами настолько чтобы спровоцировать целую серию тщательно спланированных и замаскированных убийств все без толку енриха все уважали С ним советовались, его поддерживали. Даже люди, публично выступавшие за Уиндала Симмерсона, действующего пэра и главного соперника брата на выборах от округа Темпсет, изъявляли брату свое почтение, сокрушаясь, что ранее взятое обязательство или давние связи с семейством Симмерсонов вынуждают их выступать на другой стороне. А сам старик Уиндал из кожи вон лез, чтобы показать обществу, как тронула его смерть молодого и амбициозного соперника, и как он скорбит об увядшем так рано таланте. может быть не эти выборы но следующие точно были бы за генрихом скрипел он во время своего визита вежливости поверьте лорд хамфри старые боровы знают когда убратся с путием молодых полных сил вепре я предлагал вашему брату подождать и через семь лет он получил бы от меня полную поддержку клянусь мощами святого августина я представил бы его как своего преемника я вежливо кивал зная при этом что уже нанял людей проследить за старым плутом не снесется ли он с пэмброком увы соглядатые брали мои деньги и не приносили никаких новостей да я и сам не особо верил что за убийством стоит пэр симерсон не той закалки человек а потом наступила ночь когда я явился смелицей Я сидел за столом брата в его рабочем кабинете и выписывал фамилии из долговых расписок на имя Генриха. Он не был азартным человеком, но карточной игры не чурался и, похоже, удача ему периодически благоволила. Часы давно пробили за полночь, и я уже собирался закончить на сегодня, но тут пламя свечей дрогнуло и словно бы померкло, а комната наполнилась ощущением присутствия. Я оторвал глаза от бумаги, выгнулся, распрямляя затекшую спину, и застыл, чувствуя, как по жилам растекается жидкий лед страха. напротив стола высился огромный человек с ног до головы покрытой запехшейся кровью то есть это сначала я подумал что вижу окровавленного человека однако затем незваный гость сделал шаг вперед и пламя свечей отразилось на мелких красных чешуйках покрывавших все его плоское лицо о это лицо оно выглядело так словно огромная змея пыталась превратиться в человека но остановилось на половине пути толком не сумев сформировать носа и скул круглае плоская с тонкой щелью рта и двумя дырками на месте ноздрей безобразную картину до совершали узкие раскосы и глаза точно у анченцев и полное отсутствие волос и ушей пародируя человека чудовище облеклось в грязный камзол выглядевший так словны урвали топтали а потом еще опалили на огне прежде чем одеть а также в широкие черные штаны из коротких рукавов торчали длинные костлявые руки покрытые все той же кровавого цвета чешуей только уже толстой и грубой Скрюченные точно у прокаженного пальца венчали когти, короткие черные блестящие, они напоминали кусочки обсидианы. По полу существо тащило за собой хвост, длинный и на вид гибкий, как хлыст. «Ну здравствуй, маленький смертный лорд», — тихим пришептывающим голосом сказал змеи лицей, — вот, наконец, и свиделись. сказать по чести я так перепугался что даже не вспомнил о заряженном пистолетете лежавшем в верхнем ящике стола я даже закричать и позвать на помощь не осмелился осознавая чудище разорвет меня прежде чем в кабинет ворвутся гиеварейцы или слуги кричать нет нужды чешуечатая тварь казалось прошла моя мысль никто не придет мертвы выдавил я ночную гость у коризина покачал головой безгубый рот растянулся в подобие усмешки зачем так кровожадно Почевать изволят. Видят кошмары, сучат во сне ногами, стонут и исходят потом, но никак не могут проснуться. Я молчал, не зная, а скорее не смея что-то сказать. Ночная тварь истолковала мое молчание на свой лад. Да будет смущаться смертный. Уж я-то бы, конечно, предпочел всех убить. Оторвал бы у каждого нижнюю челюсть, да соорудил себе симпатичное ожерелье. Ах, стоит подумать об этом, и я прямо чувствую в воздухе вкус крови. Из пасти высклинул змеиный язык и жадно затрепетал в воздухе. Все неудобства, связанные с воплощением в материальную форму, стоят ощущений плоти, которыми полон ваш мир смертный. Впрочем, когда будешь гореть в аду, сможешь сравнить и сам. «Гореть в аду?» — беспомощно пролепетал я. Во рту пересохло, а сердце билось о ребра так, что я едва не терял равновесие. Демон, а теперь у меня не осталось никаких сомнений, кем была краснокожая чешуйчатая тварь, довольно закивал. «Именно так, маленький смертный лорд, сам понимаешь, и я здесь не случайно». Одним скользящим движением, двигаясь с невероятной плавностью, он оказался рядом, совсем близко. Я даже почувствовал тонкий мускусный запах и вытянул вперед лапу. «Давай». Черные блестящие когти качались перед моим лицом. Я сжался в комок и закрыл глаза. Наверное, следовало молиться, но как на грех ни одна строка из священного канона не шла в голову. Меж висками билась одна только мысль – демон со змеиной кожей заберет меня в ад демон которого кто то прислал по душу последнего из семейства дин брекетов таинствные враги нашего дома наконец нанесли последний удар ну уже давай смертный лорд нетерпеливо прошипел не чистистый мне все это не доставляет удовольств хочу закончить поскорее потребовалось несколько мгновений чтобы сознать лапы демона так и висит в воздухе вместо того чтобы копаться у меня в кишках пальцы требовательно сгибались и разгибались требуя чтобы я что то выложил в ладонь Свою кисть? Что давать? Чересло бегемота, ну и туго дум. Краснокожий демон в раздражении принялся хлистать хвостом. Откуп давай. Первый из трех даров. Что оставил тебе твой брат? Ну? Но... Трясущимися руками я выдвинул ящик стола, отодвинул пистолет. Мысли о том, чтобы им воспользоваться, даже не возникло. И вытащил оттуда первое, что попалось под руку, табакерку с локоном матери. Положить ее в лапу чудовища я не посмел. Поставил на столешницу и толкнул в сторону нечистого. змеиный язык довольно заметался по безгубому лицу ты ведь все понял хам фридин брекет твой брат хотел чтобы ты умер но ему показалось недостаточным просто взять и отправить тебя в могилу признаюсь лично я не заморачивась растерзал бы тебя заживо живописно развесив кишки по всему этому кабинету но наш генрих такой затейник он пожелал чтобы ожидание смерти сделатьось для тебя сущей пыткой понимаешь чтобы твои последние дни ты провел в ужасе ясь перед приближением темноты как запуганный до да заикания ребенок вот поэтому уговариваясь со мной генрих настоял на важном условии будут три предмета которые позволят помеченные им жертве трижды выкупить свою жизнь а значит я буду приходить снова и снова пока ты не расстанешься со всеми дарами оставленными мертвецом но уж нашу четвертую встречу смертный лорд ты не забудешь даже поджариваясь в пекле поверь я приложу все старания и использую все знание человеческой анатомии и половины того что он говорил я не слышал оглушной панической радостью я не умру этой ночью демон не утащит меня с собой в преисподнюю а уж с деньгами и связями дин брекетов я смогу боюсь об заклад сейчас ты думаешь будто деньги и связи могут помочь выйти из этой щекотливой ситуации ведь так маленький смертный лорд чудовище неуловим быстрым движением положила руки на край стола и нагнулась его плоское лицо буквально прянуло вперед точно голова жаище змеи и и раскосы и опаловые глаза оказались прямо перед моими я мог разглядеть самые мелкие чешуйки на морщинистых веках это можно попробовать о да можно попробовать но только любому часто практикующему экзорцисту я рожденный в шестом круге с гарантией оторву голову не моего уровня милюзга экзекуторов в уре не водится а вковин тебе маленький смерть милорд обращаться никак нельзя догадываешься почему я что то нечленораздельно прохрипел нет я подскажу акт несанкционированный гуэтии по вашим людским законам серьезное преступление магии дознаватели будут вынуждены поставить в известность второй департамент и всесторонне изучить обстоятельства моего призыва а также причину по которой я оочусь за твоей жизнью подсказать что из этого следует другие смертные узнают как родной брат считал тебя виновником гибели всего семейства жены ребенка наследника и даже себя самого Он был так в этом уверен, что из могилы отправил мстителя. Ах, какой удар! Добрый и честный, всеми уважаемый Генрих пал жертвой завистливого и никчемного младшего брата, который мечтал наложить лапу на его титул и наследство. «Это неправда!» — обретая дыхание, закричал я. «Генрих ошибался! Его обманули! Я любил брата!» «Да он душу погубил, чтобы доказать обратное! Как думаешь, кому поверят?» — рассмеялся нечистый. «Интересно, как на такой расклад посмотрят в палатах правосудия?» ах какой гамбит мне определенно понравился дин брекет старший он поставил тебя перед изощренным выбором маленький смертный лорд смерть от моих когтей или самооговор в глазах других людей я лично предпочел бы первое но и на второй расклад полюбуюсь из первого ряда умею знаешь ли оценить хорошую партию я не виновен ты жалоб демон небрежно смахнулся со стола табакерку первый дар смертный осталось два И тогда мы потолкуем по-настоящему, а это, чтобы тебе не казалось, будто сегодня ты легко отделался. Прежде чем я успел что-то сказать или сделать, змеи лицей махнул свободной лапой. Движение вышло таким быстрым, что я и заметить его толком не смог. Да что там, даже боль пришла с запозданием на пару мгновений. Сначала просто рубашка на груди вдруг начала промокать красным и расползаться, подобно ветхой дерюге. Обсидиановые когти демона рассекли ткани плоть с одинаковой легкостью, распахав мою грудь четырьмя неглубокими, но болезненными и сильно кровоточащими порезами. Боль, наконец, обожгла нервы. Я взвыл и скорчился в кресле, на несколько ударов сердца потеряв чудовище из виду, а когда снова поднял голову, никого в комнате уже не было. Лишь повисшие в воздухе вонь мускуса и серы свидетельствовали. Нечистый и впрямь был здесь, мне не почудилось. Шрамы, полученные в ту ночь, я ношу по сей день. До утра сомкнуть глаз мне уже не пришлось. Сначала я пытался добудиться слух, чтобы они перевязали раны, но те лишь вскрикивали во сне и отмахивались руками, не столько от меня, сколько от преследующих их кошмаров. Пришлось справляться самому, а потом бродить из комнаты в комнату, зажигая свечи и шарахаясь от каждой тени. Дары Генриха. Их я из рук уже просто не выпускал. Демон не сказал, когда придет во второй раз. Через час, на следующую ночь, через неделю, сколько у меня в запасе времени. Какую метку на память он оставит при втором визите? Выколет глаз? Отгрызет руку? Дары не позволят ему меня убить. Но насчет того, чтобы искалечить, уговора, похоже, не было. Сотни вопросов роились у меня в голове, наполняя сердце ужасом. «О, Генрих, если б ты только знал, на что обрек меня в своем безумии!» первым порывом конечно же было отправиться за помощью в колдовской ковен маги безоборца состоящие на службе магистраты и короны сумеют совладать с красным демоном даже если он не преувеличивает свои возможности но только слова змеи лицаго не шли у меня из головы родной брат считал тебя виновником гибели себя своей жены и своего ребенка так он сказал даже если официальное расследование полностью меня оправдает в чем я зная свою невиновность ничуть не сомневался Репутация фамилии Дин Брэкетт будет уничтожена. Нет, я безусловно в свое время сделал немало, чтобы извалять эту самую репутацию в грязи, развлекая себя кутежами и беспутствами. Но ведь прежде у семьи был еще и Генрих, чьи достоинства всегда перевешивали мои мелкие прегрешения. А теперь? Теперь я и есть вся семья. Поломав голову и выпив 5-6 чашек кофе, я принял решение не горячиться. В конце концов стараниями старшего брата у меня оставалось еще две возможности отправить демона обратно в пекло несоллоно хлебавший а значит есть сколько то времени чтобы взвесить все за и против ясно одно если я спасая собственную жизнь уничтожу фамильную репутацию неизвестные враги дин брекетов строившие нас с братом все одно выигрывают я не мог доставить им такого удовольствия и тут меня осенило деррен барклай я должен частным порядком обратиться за советом к дерану барклаю почетному члену колдовского ковина и другу нашей семьи сейчас он конечно глубокий старик но в свои лучшие годы был известен как магистр теургии и специалист по тайным оккультным практикам отец рассказывал барклай даже претендовал на место в совете девятьяти но в последний момент отказался предпочля преподавательскую деятельность сейчас старый квенит отошел от дел И не занимается ни магической практикой ни студентами, но мы встречались на похоронах генриха и я убедился что его ум оставался таким же острым как полвека назад, а главное в свое время он хорошо знал моего отца и даже считался его другом узнать где проживает старый к кабинетит не составило труда так что же к полуню я сидел в его рабочем кабинете с заставленном высокими книжными шкафами здесь пахло бумагой кожа и пылью До похорон я последний раз видел старика наверное лет 20 назад но с тех пор он особо не изменился тоже же прямая спина те же насмешливые внимательные глаза под кистыми бровями тоже сухое аскетичное лицо выбритое с предельной тщательностью разве что крючковатый нос стал еще более тонким и острым окончательно превратившись в хищный клюв колдуну стукнуло должно быть уже ли это так 100 но на память старый к кабинетит не жаловался и речь держал осмысленную уверенную. Ужасно, когда молодые и талантливые люди уходят прежде, чем смогут явить миру свое предназначение. Сетовал магистр Барклай, заботливо разливая по бокалам разбавленное тарнское вино. Твоего брата судьба готовила к великим свершениям. Досадно, что Ур их не увидит. Добираясь до дома старого кавенита, я настраивал себя на долгие часы пустопорожних разговоров и воспоминания о былых днях, когда он и мой отец задавали жару всему блистательному и проклятому. К счастью, старик оказался настроен по деловому и сам свернул ничего не значащий разговор к цели моего визита. Волнуясь и запинаясь, я выложил ему все. О недругах, истребляющих нашу семью, о безумии, наведенном на Генриха, о его договоре с демоном и о визите последнего минувшей ночью. Какое-то время магистр сидел, не двигаясь, с прикрытыми глазами, неспешно обдумывая, услышанное, затем тяжело покачал головой. «Дары мертвеца, говоришь, надо же, давно об этом не слышал». мало кто практикует интересно откуда гендрих вообще узнал о соответствующем ритуале его можно как то отменить волнуясь прошептал я едва ли дар или дары мертвеца сложная форма проклятия суть которого в том чтобы отправить человеку послание из могилы сам понимаешь хамфри это не так просто организовать поскольку автор проклятия к этому времени должен быть уже мало на что способен некоторые прибегают к услугам некромантов чтобы вернуться с того света но это слишком сложно Я бы использовал обычное посмертное письмо, которое адресату надлежит вскрыть после кончины отправителя. Чем проще решение, тем оно надежнее. Главное только, чтобы получатель ничего не заподозрил и не принял защитных мер. Но ты утверждаешь, будто Генрих отдал свои дары, будучи еще вполне живым? Да, это так. Хм, это усложняет дело. Хотя известны случаи, когда решившиеся на столь сложную месть передавали обидчику дары, предварительно приняв медленно действующий яд. Так они становились мертвыми заживо. Сомневаюсь, чтобы твой брат принимал яд, однако он так верил в гибельный для себя исход дуэли с лордом-убийцей, что ритуал мог сработать. Магистр слегка пригубил вина, пожевал по-стариковски губами, снова надолго задумался и затем принялся качать головой, точно споря с какими-то своими мыслями. Я изнывал от нетерпения, но не смел его торопить. Ковенит открыл глаза. Или же речь идет не о проклятии. Скорее всего, дар мертвеца, в нашем случае... Образное выражение, к которому прибег Генрих, и это хорошо. Хорошо? Это значит, что тебе, Хамфри, угрожает только наемник из преисподней. Если суметь расправиться с демонической тварью, что согласилась на условия покойного Генриха, все прекратится. Может прекратиться. И не потребуется ни сложных контрритуалов, ни очистительных дивинаций, которые, скажу честно, не дают гарантии. Ведь проклятие, ради которых люди осознанно жертвуют своей жизнью, относится к категории самых сильных. Нет, гарантии тут быть не может. Но если нам повезет, и мы имеем дело просто с контрактом, который Генрих в приступе отчаяния, безумия, заключил с некой демонической тварью, что ж, тогда шансы есть. Контрактом? Недоверчиво переспросил я. Обычно плата в таких сделках душа, как о чем-то само собой разумеющемся, заявил магистр Барклай. Это безумие. старый кювинит тяжело вздохнул люди увы часто бывают куда безумнее чем хотелось бы я в возбуждении вскочил на ноги мой брат ненавидел меня настолько что обрек свою душу на вечное мучение так вас следует понимать именно и сделал это достаточно изощренно чтобы ты хамфри помучился ожидая пока смерть заберет тебя или же просто признался в том что натворил я почувствовал что бледнее вы же не можете так думать магистр вы знали меня а знали генриха И тем не менее, Генрих, судя по случившемуся, до смертного адра пребывал в уверенности, будто череда несчастья, преследовавших его, твоих рук дело. Дэрон Барклай уставился на меня испытующим взглядом, под которым я против воли смутился. Что вы себе позволяете? Я только повторяю то, что ты сам мне рассказал, Хамфри. Святые угодники, я ни в чем не обвиняю тебя, мой мальчик. Я лишь констатирую факт, твой брат истово верил в свою гипотезу. Настолько, что за эту веру заложил собственную душу. Не думаю, что он хотел твоей смерти, он жаждал признания. Поэтому и оставил тебя перед выбором официально, подчеркиваю официально, обратиться за помощью в ковен блистательного и проклятого, либо принять смерть от зубов и когтей адской нечисти. В первом случае от демона тебя, безусловно, защитят, но ищейки дознавателя второго департамента перетрясут все грозное белье вашей семьи. а уж сколько шуму она делает в обществе история о старшем герцкий дин ббрете продавшим душу чтобы наказать младшего брата виновного в убийстве его жены и сына прекратите закричал я хватаясь за голову я и сам прекрасно осознавал перспективу обращения в ковен более того именно они привели меня в дом дыр на барклая но слышать подтверждение собственных худших предположений от постороннего человека оказалось невыносимо прекратите магистр генрих сошел с ума от свалившихся на него несчастье и И тем не менее я говорю сейчас с вами не как зорцист или священник я говорю как друг семьи даже если ты очистишься от всех подозрений конечно очищусь за пальчиво перебил его я возмущенный под текстом который старыйкавенит вкладывал в свои слова я любил брата он был для меня примером и я не мог желать ему зла но со стороны история смотрится совсем иначе благодаря жуткому стечению обстоятельств ты унаследовал семейный титул на который не имел прав уступая в перню рождения ты получил также деньги своего брата немалые как я слышал а еще его дом и земли жестко сказал магистр может быть в следствие сочтет тебя не виноным но наше испорченное общество никогда в это не поверит и что же мне делать я могу отправиться за помощью в ближайшее контурство ордена экзекуторов но это несколько дней пути за это время демон может запросто разделаться со мной может быть есть какие то обереги или чары которые могут на время защитить меня Магистр Барклай посмотрел на меня, как на нерадивого ученика, и вздохнул. «Тебе нужна помощь со стороны. Помощь специалиста». Демон сказал, что ни один частный экзорцист с ним не справится. «Демоны лгут», — негромко рассмеялся старик. «Причем куда чаще, чем говорят правду. Это в их натуре. Но с другой стороны, ты не в том положении, чтобы рисковать. Гарантия. Снова все сводится к гарантиям. Понимаешь? Тебе нужны гарантии, Хамфри». и кто же их может дать осторожно спросил я чувствую что магистр к чему то аккуратно подводит можно ли вообще в чем то быть уверенным когда имеешь дело с нечистыми старый кавенитор смеялся неприятным каркающим смехом в свое время говорили чтобы одолеть зло лучше всего спустить на него другое покрупнее на этом ур стоит испокон веков так мы остановили последний бунт нечисти заключив договоры с бароном крови аланом карди и его упырями и нет я не предлагаю тебе вызывать Более клыкастая, свирепая тварь. Такая уже бродит по нашему проклятому городу. Тебе нужен ублюдок Слоттер. У меня аж во рту пересохло. Я схватил бокал с вином и залпом упорожнил его. Новый страх накатил на меня, но вместе с ним появилась и надежда. Я слышал о том, кого называли ублюдком. Все вури слышали. Слоттер. Вы говорите об одном из выродков? Нет. не просто об одном из выродков а о лучшем охоте на нечисть какого только видел ур во времен тора без оборца сет ублюд флотер не похож на людей своего клана он живет среди смертных работает на смертных проблема только одна убедить его взяться за твое дело а еще лучше принять задаток мне в прошлом пару раз приходилось иметь дело с этим верзилой и он может оказаться на удивление привередлив и еще кое что хамфри Взяв деньги, Слоттер всегда делает свою работу и доводит ее до конца. Только действует он при этом, исходя из своих представлений о том, что правильно. С ним нужно быть очень внимательным. А еще лучше не хитрить. Это может выйти боком. Как? Я неожиданно потерял голос и пришлось несколько раз сглатывать слюну, чтобы его вернуть. Как мне его найти? Я дам пару адресов. Если не найдешь по ним, расспрашивай. Ищи сам Хамфри. Не вздумай посылать к нему слуг. Слоттер сочтет это за проявление неуважения и проигнорирует тебя и твою беду. Иди лично, будь почтителен, и не вздумай утаивать от него какие-либо обстоятельства, связанные с демоном. Я не уверен, надо подумать. Иди прямо сейчас, не откладывай, ведь времени у вас не так много. При встрече можешь сослаться на меня. Это не так, чтобы много даст, но у нас была пара совместных историй, и я рассчитываю, мессиры-ублюдок их помнят. Сет Слоттер. Отродий лилит, промышляющий охотой на себе подобных, демон в человеческом обличье, истребляющий прочую нечисть. Вот кому меня отправил магистр Барклай. К тому, кто даже среди выродков ухитрился получить прозвище ублюдок. Никто не идет просить помощи Слоттера по своей воле. Всех приталкивают к нему мертвецы. Так говорят в Ури, месье де Шарни. И это чистая правда. Меня направило просить помощи к существу, которым пугают демонов, холодная рука мертвого старшего брата. Я не застал слотера ни в его апартаментах на улице аракан ни в забегаловке без претензий минуемой луженой глоткой по словам магистра баркла именно в ней охотник выродок предпочитал пропускать кружку другую зато тамошний хозяин здоровенный и малый с пузом как сто сена оказался должным образом проинструктирован на случай если кто-то будет искать его жуткого завсеггдата убедившись что имеет дело с человеком влиятельным и богатым хозяин откуда-то свистнул тощего мальца и который выслушал пару фраз понятливо кивнул и исчез через какое то время он явился с развязанного вида юношей самой криминальной наружности одет тот был брос как как молодой нобель но повадки и кривой кинжал за пояссом выдавали сущность драны и уличные котяры которые рано или поздно закончат свою жизнь в канаве с перерезанным горлом юный мерзавец вытор торговвал с меня золотую марку за свои услуги после чего сообщил как с бумаги прочитал что нынешним вечером лорд С слотта ангажирован обеспечивает безопасность на теологических дебатах профессора уронийской королевской академии и тиена бина с его преосвященством кардиналом туни по вопросу ошибочного признания не каноническим апокрифом четырех страниц комментариев тертулия флорийского обнаруженных в развалиях с куфского монастыря. Всегда знал, что студенты страшнее чертей, нервно рассмеялся я, услышав витиеватое сообщение юноши. Потому и не стал поступать в академию, несмотря на все увещевания и даже угрозы отца. Юнец рассмеялся, я не сразу сообразил, что смеется он не над шуткой, а надо мной, над герцогом, блистательного и проклятого, наглая чернь. Мне стоило больших усилий сдержать гнев. лять его было бы не очень разумно учитывая окружение обстановку но главное мне требовалось узнать где искать слотер а помочь в этом сейчас мог только юный нахал студенты отсмеявшись молодой негояй даже сделал вид будто вытирать слезы выступившие на глазах поверьте те парни не так страшны по крайней мере пока не вылокают по кувшину на рыла нет проблемы не в них на эти слушания привлекают современников ваша светлость современников к нахмурился я чувствую что не могу поймать его мысль хотя она совсем рядом не наших с вами конечно его юнес довольно осклабился ну автора комментариев тертулия я прикусил язык сколько там лет назад умер святой тертуллей две тысячи лет две с половиной а кто же может быть его современниником вести мы кто милорд те кому отмерены жить тысячи лет демоны черти призраки прочая нечисть А тут без мастера Слоттера лучше не экспериментировать. Он знает, как таких тварей приглашать, как вести с ними разговор, как выбивать правду. Лицо юноши стало серьезным. Ну и, конечно, как отправить их в освоясье, чтобы обошлось без последствий. С выходцами из преисподней всегда беда. Оставь щелочку, чтобы хватило кончик когтя просунуть, и они уже здесь целиком. Но только никогда все берется устроить, ублюдок. Ох, простите. Звучит, безусловно, слишком грубо для уха вашей светлости. но так уж его зовут на сами дебаты я конечно не пошел мне вполне хватило удовольствия воочию увидеть одну образину из преисподней кроме того я не горел желанием демонстрировать свою физиономию професссорам и студентам среди которых вполне могли найтись люди способные опознать герцога дин ббретта по этой же причине я отослал своих наемников оставшись в компании наглого уличного котяры последний впрочем узнав мой титул пытался демонстрировать наличие у себя манер, рассчитвая должно быть на какую-то любезность с моей стороны. Мы дождались окончания дебатов стоя в тени памятника сберту просветителю возвышавшегося посреди портика университета. рядом толклись торговцы, предлагавшие пирожки с трибухой, жареную рыбу и рукописные копии редких научных работ. косясь на петры и уличный изброд я лишний раз подивился тому, насколько странно устроен человек. В каких-то стоярдах от этих людей порождение Лилит вызывало и усмиряло духи мертвых, чтобы им могли задать вопросы спорящие между собой теологи. А они знают, горланят, пирожки, объедение, что за пирожки, две штуки за ланс, люди добрые, себе убыток отдаю, пирожки. На улице начало смеркаться, и появились первые фонарщики со своими лестницами и факелами, когда двери университета наконец распахнулись. кажется закончилась пробормотал юнец выбирает лица руки на которую дышал чтобы согреть озявшие пальцы вот и народ повалил без криков убегать не видать никто на сей раз из своей пентаграмма не вырвался а то ведь бывало не проглядите с лотер юноша бросил ему я его проглядишь усмехнулся наглец вон видите шляпу с черным пером это он и есть я прищурился шляпа с черным пером была насажена на большую скрытую тенью голову сильно возвышавшуюся над толпой студентов преподавателей и духовников похоже довольны исходом дебатов они тащили охотника на руках я недоуменно покосился на своего нахального спутника зачем они его несут несут засмеялся юноша в его голосе неожиданно зазвучала гордость вот еще его тушу не всякий гунтерс несет он сам идет наш ублюд ножками своими слоновьями и в самом деле топа постепенно рассеялась в разные стороны разбиваясь на два потока вытекающие в южные и северные ворота университетского двора и оказалось что никто с лотер на руках не тащит он шагал на своих двоих массивной грозной и такой о огромныйной что на голову две возвышался над всеми прочими мужчинами и женщинами необъятные плечи охватывал калет из грубой черной кожи накрть пересеченной ремнями перевязи с которой свисала шпага размером со старинный полуторный меч и целая батарея пистолетов тяжеленные ботинки подбитые гвоздями глухо бухали по мостовой когда выродок приблизился я понял что роста в нем без малого семь футов но даже при этом сет слотер производил впечатление поперек себя шире точно какой то гном переросток он выглядел не знаю как сказать монументальным вод мощные плечи широченная выпуклая грудь колонна подобные ноги и шеи толстые как у быка сгусток грубой первобытной силы выродок шагал похожий на сбежавший памятник на несокрушимого каменного голема, которого кто-то, дурачась, нарядил в одежду и раскрасил в телесный цвет. Казалось, закрой перед таким городские ворота, и он пройдет сквозь них, не заметив, не сбившись с ноги, только лениво отряхнет потом с плеч обломки. Впервые увидев ублюдка Слотера воочию, я немедленно и окончательно уверовал во все безумные истории, которые слышал об этом существе. Дело даже не в размерах и неоспоримой физической мощи, какой дышал эта туша. Просто сам выродок излучал собой ауру неотвратимой стихийной силы, перед которой никто и ничто не могло устоять. Истинное дитя Лилит. Демон, силком втиснутый в тесную человеческую оболочку. Страшен, как бегемот, а? И такой же здоровый. не скрывая мальчишеского восхищения сказал мой сопровождающий а его лицо слегка дрогнувшим голосом спросил я что с ним это потому что он выродок лицо великана казалось сшито из маленьких клочков кожи грубо на живую нитку у него не имелось никаких приметных черт их заменяа паутина шрамов и рубцов меж которых под густыми бровями хмуро поблескивали два темных глаза не Древняя кровь тут ни при чем. Просто неделя не проходит, чтобы кто-нибудь не попытался содрать его лицо с черепа или сожрать прямо на нем. Кстати, не вздумайте поздороваться, ваша светлость. Сами знаете, что может случиться. Да, это я тоже слышал. И магистр Барклай не забыл предупредить. Пожелать здравия одному из слотеров значило попрощаться с собственным здоровьем. Что-то вроде родового проклятия, которое никак не снять и не отвести. Сэд, Сэд! Юнет замахал руками, привлекая внимание великана. — Все, он нас увидел. Идемте, ваша светлость. — И кто это с тобой на сей раз, кот? Без особой приветливости, — спросил жуткий охотник на нечисть, останавливаясь и глядя на нас сверху вниз. — Позвольте представить вам, мессир Слоттера, его светлость, лорда Хамфри, герцога Динбрекета. Юноша даже слегка склонился в поклоне, но в его голосе мне послышались дурашливые нотки. — Он искал вас. — Большая честь, милорд. Торопливо сказал я, мучительно раздумывая. Должен ли герцог Ура снимать шляпу перед детем Лилит? В конце концов, шляпа осталась на голове. В конце концов, даже древняя кровь не может быть выше привилегий, дарованных короной. «Целый герцог, да?» Хмуро провормотал Слоттер, бесцеремонно разглядывая меня. Точно перед ним кусок мяса на тележке мясника, а не благородный Нобель Блистательного и Проклятого. «Молодой Дин Брекет, слышал в свое время про вашего брата. Говорят, большая утрата для города». енрих был лучшим милорд скорбно сказал я изо всех сил стараясь унять дрожь что заставил вас искать меня в слотер явно не было расположено вести светские беседы тем лучше понятия не имея о чем можно разговаривать с выродком не о погоде же и не о налогах его разительно покосился на юнца стоявшего рядом давая понять что разговор носит конфиденциальный характер но охотник проигнорировал намек пришлось отвечать смерть милорд смерть значит выродок слегка усмехнулся что же в иначе не бывает здесь неподалеку есть хорошая кофейня давайте прогуляемся кофейня место публичное милорд собрав волю в кулак сказал я я просил бы выбрать более уединее место моя проблема носит крайне деликатный характер огромный выродок слегка поморщился да бросьте вас уже видела рядом со мной куча людей вон и сейчас смотрят сплетни разносится быстро так что уже к вечеру половина ура будет гадать что за мертвецы толкали в спину его светлость хам фридин брекета своими костяными кулаками идемте у меня после этих дебатов голова раскалывается и нужно выпить пару чашек кофе и все же мои слова не совсем пропали даром, хотя бы нахальный юнец соизволил к ним прислушаться. я удаляюсь миссссиры он снова изобразил поклон, однако смею надеяться ваша светлость не забудет того кто оказал ему услугу. меня зовут кот кот как кодут нет ваша светлость юноша рассмеялся кот как просто кот иные добавляют помойный но вам не почину осквернять уста такими словами удачи с вашими делами и не подведи его слотер вали уже проворчал великан идемте лорд хамфри просто надвиньте шляпу пониже хотя едва ли это поможет кофейни куда мы пришли оказалась небольшой, но относительно чистой. ее основными посетителями были сутулые клерки с улицы бомон люди с постными лицами и с руками перепачкаными чернилами. они оживленно обсуждали последние события макая в горячий кофе печенье и бисквиты либо жаловались друг другу на работодателей. При нашем появлении часть клерков немедленно вспомнил о незаконченной работе отложенных делах и разбежалалась, а другая притихла и уткнулась нас сами в чашке. рассказывайте мисссси сказал слотер принимая из рук хозяйки высокой строгой женщины лет сорока сохранивший следы былой красоты большую кружку ароматно парящего напитка и пузатый кофейник из белого анченского фарфора судя по тому как уверенно она держала себя с выродком в прошлом их связывала не только кофе и я рассказал все без утаки начиная с визита обезумевшего от горя генриха обвинившего меня в гибели своей семьи и заканчивая явлением змеилицевого демона лотер слушал не перебивая когда я закончил остался сидеть в молчании раздумывая время от времени он отхлевал из кружки и бросал на меня взгляды точно барышник на приведенную ему лошадь купить или даже не начинать торговаться смотрю он пока ничего от вас не откусил наконец произнес охотник и мне почудилось будто тон его был слегка недовольный я молча развязал шейный платок расстегнул камзол и вор сорочки демонстрируя окровавленные бинты стенувшие грудь он расттек меня своими когтями ударил прямо по груди оставив четыре глубокие раны было изрядно крови царапины небрежно отмахнулся слотер с такой твари могло статься оторвать руку или ногу он не сделал это побоявшись что вы можете истечь кровью прежде чем получите помощь а это будет считаться нарушением црографа простите цирограф договор с нечистым заключенным на крови ну что подписал ваш брат дабы ускорить семейную встречу в аду огромный выродок буквально подавлял своим присутствием но я все же нашел в себе силы возмутиться прошу не говорите так я констатирую факт миссир хамфри слотер одолл себе кофе и принялся бросать от него колотые кусочки сахара итак вы отдали ему один из здоров стало быть у вас запас еще целых два визита даже три я б сказал два от которых можно откупиться и финальный это достаточно много можно подготовиться к встрече во всеоружии вы уже что то предприняли чтобы спасти свою жизнь казалось ему доставило удовольствие смятение отразишееся на моем лице нашел вас только и смог сказать я а до этого еще не зная что мне уготовано я нанял людей вооруженных умеющих сражаться и убивать но когда демон пришел они спали как убитые как и все слуги никто из челяди до утра не сумел открыть глаз и никто не помнит чтобы их что-тоодурманило люди просто заснули в своих постелях в видея кошмар и Я не стал говорить, что один из чертовых гиеварийцев, принятых мной в дружину, уснул прямо на служанке, задрав ей ночную рубашку до самых подмышек. Я уволил мерзавку тем же утром. «Ну так змей же!» – спокойно сказал охотник на нечисть. Поймав мой недумевающий взгляд, он соизволил пояснить. «Демон использовал гипночары, доступные ему в физической форме. Змеям часто приписывают гипнотические способности. Нехитрая, но действенная штука. Что еще вы сделали?» раздумывал отправить щедрые пожертвование в орден в башне но потом отказался от этой мысли даже если экзекуторы захотят кого-то прислать в ур едва ли сумеют прибыть достаточно быстро сет слотер сморщился словно у него занул зуб не захотят в наш город им путь заказан то как он сказал наш не подразуммевала мой и ваш он говорил о блистательм и проклятым как о личной вотчине своего бесовского клана почему вы не обратились в ковен без оборции Те еще за нуды но неплохо знают свое дело репутация фамильное имя если в городе узнают о том что мой брат продал душу чтобы сгубить меня не сгубить огромный выродок неожиданно улыбнулся выглядит так будто он хотел заставить вас признаться умный смертный хотя на мой взгляд поступил несколько театрально да и размен неравноценный я почувствовал как кровь бросилась в лицо я ни в чем не виноват. сколько раз еще мне придется повторять эти слова глядя в понятливо улыбающиеся физиономии я слышал о смерти вашего брата дуэль не так ли убийство милорд его спровоцировало и вызвал ануан пемброк ах этот тогда действительно похоже на убийство в ваших кругах его ведь так и называют лорд убийца я слышал такое прозвище осторожно сказал я да будет вам все знают чем он промышляет Наемный бритер, который своей шпагой решает запутанные проблемы голубой крови. Право на следство, сатисфакция за наставленные рога, соперничество в карьере. Несколько удачных ударов шпагой могут так много упростить. А он, я слышал, на удивление хорош. Быстр. Удивляюсь, почему его до сих пор не зарезали и не отравили. Милорд, взмолился я. Я не хочу сейчас обсуждать Пемброка. Мой недруг куда опаснее. Вы поможете? Кто посоветовал вам ко мне обратиться? Магистр Барклай. Дэрон Барклай. Дэрон угольные пальцы? Слоттер удивленно вскинул брови. Так он еще жив, когда у ее старика последний раз из него песок сыпался. Он в добром здравии, полон сил и передает вам свое почтение. Сказал я, отчаянно надеясь, что тем потрафлю великану, а не приведу его в раздражение. Все-таки у старого Ковенита то еще чувство юмора. Повезло. Услышанное, похоже, пришлось выродку по душе. Он ухмыльнулся, отставил чашку, поднялся на ноги и снял с деревянного гвоздя перевязь с амуницией. надо же обязательно навещу старика нам есть что вспомнить где он сейчас живет в маленьком особняке напротив миссии святого ога дом с красными кирпичными стенами хорошо лорд брейтетт давайте пройдемся по улице и поговорим для начала я хочу получше узнать во что именно ввязываюсь если хотите чтобы вас меньше узнавали уберите шляпу плюмаш и надвиньте ее поглубже на нос Мы прошли, наверное, квартала три, и все это время Сет Слоттер бомбардировал меня вопросами, так же методично и беспощадно, как мортиры генерала Ульпина, Баффи Хемптон при трехдневной осаде. Порой мне казалось, что вопросы охотника выходят далеко за пределы миссии, которую я рассчитывал ему поручить, однако помню наставление магистра Барклая, старался отвечать полно и исчерпывающе. К сожалению, на некоторые дать ответа мне не удалось. Кто был духовником моего брата? Есть ли в доме такие места, проходя мимо которых, ты чувствуешь, как волосы поднимаются на загривке? Кисло ли молоко на кухне наутро после визита Генриха с дарами? Выглядят ли слуги изможденными и осунувшимися точно от бессонницы? Откуда мне все это знать? Святые угодники. Да кто в наши дни всматривается в лица слуг в поисках? Не притомились ли? Когда вопросы иссякли, мы еще довольно долго шагали по улице просто так, в глубоком молчании. В движениях Слотера не чувствовалось никакой целеустремленности, казалось, ему просто нравилось, с неспешной задумчивостью мерить своими ножищами мостовую. Мне же оставалось только терзаться сомнениями и время от времени ускорять шаг, чтобы поспеть за огромным выродком. Хорошо еще люди, встречая нас, расступались, а некоторые и вовсе перебегали на другую сторону улицы. Равно разряженные аристократы и бедно одетые простолюдины. Если кто и терзался любопытством по поводу лица, скрытого под шляпой без плюмажа, потешить его он не рискнул. потом выродок заговорил сразу по делу без об обеняков и прелюдий и в душе моей проснулось сликование хотя речь шла о совершенно ужасных вещах охотник берет заказ мы можем еще потянуть время откупаясь с дарами от явлений демона чтобы действовать наверняка или можем рискнуть и попытаться остановить его уже в следующий визит глухорокотал слотер казалось не столько обращаясь ко мне сколько рассуждая вслух проблема в том что нечиый не уйдет так просто в первый раз он разодрал вам грудь а явившись снова запросто может ткнуть когтем в глаз или перегрызть сухожилия на ногах да думаю так и будет пусть демон связан контрактом не позволяющему убийству его природу все равно не изменишь а природы тех кто порожден преисподней проста пытать мучить калечить опять же это рационально рационально от неожиданности и приступа паники я начал гросировать на зависть любому тряпично головуному э, простите мистер де шаррни почему «Потому что на его месте я бы вполне справедливо опасался, что вы предпочтете признание и публичный позор безжалостным когтям и верной смерти, а значит обратитесь к Ковену. Разве не так?» «Но я не виновен. И этот патетический возглас должен унять газетчиков? Или остановить расследование второго департамента?» «Я промолчал, не зная, что сказать. Так как мы поступим, мессир? Рискнем глазом или ногой? Или поставим на кон все?» Это был мучительный выбор, я страшился смерти, но и жизнь без глаза или конечности не прельщала. снова и снова я прокручивал в голове истории, которые слышал про се это ублюдка слотер. говорили будто еще не нашлась нечисть или нежить с которой огромный выродок не сумел бы справиться. однако мне также доводилось слышать что иные из его нанимателей в последующем горько сожалели о том что прибегли к услугам столь жуткого специалиста у выходцев из семей древней крови свои представления о сути заключенных сделок ведь они в конце концов сами недалеко ушли от демонов и упырей а еще ходили слухи что он не отступает если я собрался с духом вы возьмете у меня задаток что слотер так резко остановился что я едва не врезался в его необъятную спину вы возьмете у меня задаток повторил я и мы рискнем слотер смерил меня тяжелым взглядом и на искромствных шрамами губах великана появилась понимающая ухмылка.